Великобритания, Лондон, 15 декабря 1988 года. Лондон, столица империи и некогда самый крупный из человеческих городов, был силен прежде всего традициями. Традиция — это не только повивальная бабка могущества, как верно сказано. Традиции отделяют своих от чужих, позволяют своим держаться вместе и помнить, кто они такие. Без этого никакая команда не будет успешной, она развалится при первом же серьезном ударе. Старый цирк в тот год доживал последние дни. В прошлом году было куплено отвратительно уродливое здание в модерновом стиле, называемое стариками «Зикурат». По сути, его предложили правительству, потому что больше его никто не хотел. Большая часть служб уже переехали и в старых коридорах старого цирка который столько раз перестраивался, что даже опытные разведчики могли заблудиться в собственной штаб-квартире, было тихо. Никто не беспокоил призраков, помнивших и прошлые победы, и прошлые разочарования, и те двое, что сидели в одной из опустевших комнат, тоже были обречены скоро стать призраками. Один из них был сэр Колин Фредерик Фигурс, секретарь по вопросам разведки кабинета министров и бывший начальник службы, Вторым — человек, известный как Си. Сейчас это был Кристофер Карвин, бывший резидент в Таиланде и Лаосе. Он заменил сэра Коллина на посту директора СИС. Сэр Коллин, в отличие от своего преемника, в основном работал в Европе и имел биографию, которой хватило бы на несколько приключенческих романов. Сэр Коллин... Родился в семье страхового агента, закончил школу короля Георга, служил три года в армии в Вестчестерширском полку, прошел специальную подготовку с 1951 года в разведке, работал на станциях в Бухаресте, Будапеште, Варшаве и Вене. Во время советского кризиса работал в Амане, одна из ключевых станций в то время. Имел непосредственное отношение к событиям «Пражской весны». Тогда он был начальником станции в Вене, переправлял оружие и боевые группы, организовывал вещания на чешском языке, помогал патриотам организовывать вооруженное сопротивление советским захватчикам, возглавлял работу в Европе по недопущению переправки оружия в Аргентину во время войны за Фолкленды, готовил диверсии на французских оборонных заводах. План был отменен ввиду личного запрета Маргарет Тэтчер на теракты на территории Европы. Возглавлял борьбу с терроризмом в Северной Ирландии, кавалер военного креста и ордена Бани возведен дворянское достоинство. В отличие от Криса Карвина, который даже не говорил по-русски, сэр Колин говорил по-русски свободно, а объясниться мог на всех восточноевропейских языках. Он ненавидел коммунизм и коммунистов. В службе он был настроен крайне антисоветски и считал, что разведка не должна останавливаться перед необходимостью лить кровь. Вот почему с приходом Горбачева он получил повышение, но был отстранен от реального руководства разведкой. А на его место поставили Карвина, многолетнего куратора Олега Гордеевского, который лично помогал ему бежать и для этого лично поехал в Москву и принял участие в опасной операции. Все знали, что Гордеевский, бывший резидент КГБ в Лондоне, является советником Карвина и фактически работает в британской разведке. Причем работает на уровне принятия ключевых решений. Это была уникальная ситуация. Полковник КГБ стал фактически одним из руководителей службы. Сэр Колин относился к Гордеевскому крайне скептически. Он считал, что Гордеевский — профессиональный лжец. А причина его побега чисто финансовая и не имеет никакого отношения к борьбе с коммунистическим режимом. Он считал, что Гордеевский во время опросов неоднократно лгал, пытаясь сказать то, что они хотят услышать, и ничему сказанного нельзя доверять. Карвин, понятно, грудью встал на защиту своего источника. Фигурс же вообще скептически относился к любым контактам с русскими и полагал, что британская разведка должна сосредоточиться на отрыве стран Восточной Европы от советского блока на разжигание там национальных и религиозных восстаний, на воспитание ненависти к русским как к давним угнетателям и империалистам. Он считал, что если что-то и может доконать коммунизм, то это будет национализм. Карвин был с ним не согласен. До 1988 года в службе возобладали сторонники сотрудничества с Карвином, А именно он был тем сотрудником службы, который на основе данных Гордеевского и своих собственных наблюдений составил доклад о желательности новой разрядки и сотрудничества с правительством Горбачева. Но теперь Горбачев был мертв, убит, и возобладали сторонники жесткой линии в отношениях с советами. Фигурс был одним из них. Но требовалось соблюдать традиции, и потому они мило беседовали два джентльмена, несогласных друг с другом практически ни в чем, но остающихся джентльменами. — Известно что-то новое? — Нет. — Алиев продолжает чистки, все боятся. — Ты слышал про человека по фамилии Ельцин? — Нет. — Алиев назначил его министром госконтроля. Довольно неожиданно. Фигурс покачал головой. «Как по мне, ничего неожиданного. Прости». «Алиев – сталинист, сторонник жесткой линии. Сейчас восстанавливается линия Сталина. На КГБ назначен Гасанов, тоже азербайджанец. Это новый Берия. Значит, они должны найти еще нового Молотова. Причем обязательно он должен быть русским. Русские не примут азербайджанцев у власти. Ельцин – русский». «Алиев говорит по-русски лучше любого русского». Он и азербайджанский почти не знает. Сталин тоже под конец жизни считал себя русским. Фигур отпил чай и продолжил. «Нужно опасаться представителей русских национальностей во главе России». Пример Сталина показал. Они неизбежно становятся большими русскими, чем сами русские. Алиев опаснее Сталина. Сталин был всего лишь наглым грабителем, грабившим повозки на Кавказе. Алиев — генерал КГБ а его сын — профессор МГУ. Знаешь, в чем их истинная опасность? Никто из них не читал русскую литературу, не рос с ней. Она учит сомневаться и проявлять жалость. Они могут читать ее сейчас. Это ничего не даст. В старости это уже не то. Я сейчас читаю Максима Горького, и хорошо, что я его не прочитал в молодости. Это яд. Я был бы им отравлен. Игорь допил свой чай и аккуратно положил ложечку. «Крис, ты не считаешь, что пора переходить к активным действиям?» «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду активные действия. Мы не можем ждать, пока эти сталинисты укрепятся во власти. Надо нанести по ним удар». «Я по-прежнему не понимаю». «Чая у тебя еще нет?» «Налей сам». Карвин показал на чайник. Это было хамством. Фигур снова налил себе чая и сел на свое место. «Алиев мусульманин», — сказал он. «Но, судя по его действиям, он настроен проявлять максимальную жестокость по отношению к мусульманам. В Афганистане начата новая кампания бомбежек, женевский процесс фактически свернут. В Армении идут повальные аресты. Есть свидетельство того, что такие же аресты готовятся на Украине». Алиев готовит расправу с Днепропетровской группировкой. Диссидентов хватает и отправляет в тюрьмы и психушки. Херсинская группа заявила о том, что в тюрьмах к ним применяются пытки, а грузинский диссидент Гомсохордио был изнасилован в камере. В этих условиях мы имеем полное моральное право перейти к акциям с максимальным ущербом. — Как ты считаешь? Карвин отодвинул свою чашку. — Никак не считаю. — Это авантюра, Колин. «Ты не хуже меня знаешь». Асала попыталась закрепиться в Армении. «И к чему все это привело?» «Армянская секретная освободительная армия». «Все диссидентские движения либо разгромлены, либо нашпигованы стукачами КГБ». «Почему мы должны ими пользоваться?» «Потому что у нас нет там рук. Пойми, Колин, там нет ничего похожего на национально-освободительное движение. Все, что там есть, мелкие жулики, готовые продаться за джинсы» да непризнанные гении, которых таковыми никто кроме них самих не считает. И от того они всех вокруг себя ненавидят. Мы не найдем там чего-то наподобие антисоветских партизан. И не надо. Я говорю про Восточную Европу. Там немало людей ждет освобождения от красных подонков с Востока. Если совместить удар по советской верхушке с ударом в одной из стран Варшовского договора, — Публичное унижение русских может быть детонатором для долгосрочных процессов. Карвин снова покачал головой. — Мы не можем переходить к террору. Последствия этого непредсказуемы. — Они уже к нему перешли. Посмотри новости. — Олин. — Я прекрасно знаю тебя и твою позицию, но мое мнение остается неизменным. Служба не должна прибегать к подобным мерам. Мы — разведчики, и должны ими оставаться». «Это тебе сказал Гордеевский?» Карвин улыбнулся. «Не надо, Колин, не поможет. Знаешь, чему я научился в Азии? То, что должно произойти, обязательно произойдет. Можно этому немного посодействовать, но нельзя много. Я действительно много говорил с Гордеевским. И знаешь, что понял? Они не коммунисты. Совсем. И тот, кто бежал, и те, кто остался. Я ведь был в Москве, был среди русских». Самая большая очередь у них не в мавзолей. Самая большая очередь выстраивается перед магазином, где продают мясо и колбасу. А это бывает далеко не всегда. Все разговоры о том, как «кто-то где-то что-то купил» или «достал» — это слово у них заменило, слово «купил». Они не коммунисты, Колин, а рано или поздно этот режим рухнет просто потому, что никто не будет его защищать. Они продадут свою страну за джинсы и колбасу. Это будет, поверь мне. Сэр Колин встал. Крис, а ты не думал, что когда кто-то из хардлайнеров поймет, что они проигрывают шахматную партию истории, он может нажать на кнопку? И что тогда? Выйдя из старого здания цирка, Сэр Колин Фредерик Фигурс пересек узкую набережную и сел в рейндж-ровер с военными номерами. Машина была записана за имперским генеральным штабом. Сейчас за рулем был бригадир сэр Ричард Шеппелл, начальник отдела разведки Баор, британской армии на Рейне. Бригадир Чеппел и сэр Колин знали друг друга давно и друг другу доверяли, ибо ничто так не сближает людей, как совместно совершенные преступления. Сэр Ричард всегда был готов списать что-то со складов или обеспечить проход на нашу сторону. Со складов Баор уходило оружие во время пражской весны. А еще они оба входили в секретную группу, готовившую в середине 70-х государственный переворот и убийство премьер-министра Гарольда Вильсона. Во главе заговора был сам генерал Дэвид Стирлинг, основатель САС. Заговор не реализовался ввиду того, что Вильсон неожиданно и без видимых причин подал в отставку, а на его место заступил Джеймс Калаген, служивший на флоте и тоже либорист. Это был последний премьер Лейбориста до того, как победила Мэгги. А с победой Мэгги все коммунисты и профсоюзники в стране поприжали хвосты. Вообще, разговор о государственном перевороте и убийстве не вышел за пределы, собственно, разговоров и набросок плана. Но это сближало. Ну что, старина Крис, как всегда, пляшет под чужую дудку. То есть он не согласен? Нет. И плевать. Обопремся на твои возможности. Поехали. Несмотря на то, что британская разведка была нищей, как церковная крыса, сотрудник ЦРУ ГАСТ Авракотас, как-то рассказывал, как британцы попросили у него денег на 20 миноискателей для манджахедов, потому что у них денег не было. У нее были возможности, каких не было у американцев. Многое опиралось на неформальные связи. Еще со времен XIX века и раньше. В министерствах работали люди, которые не только сами себя содержали, но и тратили свои деньги на выполнение порученной им работы. До Первой мировой полковником в британской армии был тот, кто мог собрать на свои деньги полк. Офицеры организовывали свои собственные части. Например, предшественниками 22-й САС были лаватские скауты. Лорд Лават организовал их из егерей своих лесов и браконьеров которые там охотились. Сейчас, конечно, многое было иначе, но британская разведка по-прежнему была организационно связана с МИД, а там было немало богатых людей со своими поместьями и своим взглядом на мир. К одному из них сэр Колин и привез своего друга. Назовем его Лордом М., потому что он вряд ли согласился бы на какую-либо публичность. Британская аристократия довольно замкнута, в отличие от континентальной... Она обычно не связывала себя узами брака за пределами своего круга. Но не лорд М. В его крови были и гены османских красавиц, и польских повстанцев, и венгерских патриотов. Все было связано с тем, что семья лорда М. веками работала на дипломатическом поприще. Так что на континенте мужчины этого рода проводили куда больше времени, чем на родном острове. Как и все его предки, лорд М. ненавидел Россию все русское ненавидел особой, утробной ненавистью. Причиной тому был и зов крови, и та особая тяга к свободе, которая доминировала в их семье и заставила, например, одного из его прапрадедов участвовать в итальянском мятеже гарибальдистов. Ненависть лорда М проистекала и из особого понимания им чести, согласно которому государство не имеет права быть сильнее его благородного сословия, основавшего его. Государство есть понятие «служащее» по отношению к благородному люду. И если оно все же сильнее, то такое государство должно исчезнуть. Лорду Эм была ненавистна сама суть России, когда сильное государство, в каком бы виде оно ни было, доминирует над всеми и устанавливает правила игры. Для него государство, которое нельзя свалить, — тиран. Он восхищался военными демократиями, польской с ее шляхтищами и ракошанами, кавказской с ее набегами, османской с ее янычарами, германского рейха с его эсэсовцами. Да, отец лорда М. восхищался фашизмом, хотя резко переменил свое мнение, когда Германия напала на Польшу. Но само понятие «кровь и честь» было ему близким. Коммунизм же с его приматом «Равенство всех», Отсутствие подспудного деления на благородных и чернь вызывало у него особенно сильное чувство ненависти. Никогда со времен Наполеона Бонапарта Европа не находилась в таком бедственном положении. У семьи лорда М. было достаточно капиталов, тем более что в его роду были и бежавшие от репрессий богатые французские гугеноты. Он по традиции занимал высокую должность в МИД, побывал послом и в Анкаре и в Багдаде, Но его однокашник и нынешний министр Барон Хау сильно бы удивился, узнав, как далеко зашел его друг и подчиненный в своей ненависти. Барон Хау — министр иностранных дел и тайный конкурент Тэтчер. Тэтчер все свое время на Даунинг-стрит пыталась держать его под контролем, но в конечном итоге не смогла, и именно конфликт с Хау создал базу для ее отставки. Кстати, причины для отставки Тэтчер во многом созвучны с Брекзитом. Ее соперник, барон Хау, возглавлял проевропейскую группировку. Поводом для конфликта были решения о введении в Великобритании метрической системы и переход на евро. Тэтчер удалось отстоять дюймы и фунты, но ценой этого стала ее отставка. Так что Брекзит это не случайность. Великобритания все-таки ментально не Европа и не готова ей быть. В конце концов, всему есть пределы, и сбор компромата на своих же явно за них выходил. Лорд М. шпион, дипломат и аристократ, свой среди чужих и чужой среди своих, встречал своих гостей на пороге. Он был в охотничьем камзоле и сапогах для верховой езды. «Колин?» «Дружище, как ты?» «До визита в Сенчери Хаус все было нормально». «На это учреждение кого угодно выведет». «Позволь тебе представить. С бригадиром мы знакомы». Сарколин сыграл удивление. «Я чего-то не знаю. Всего знать невозможно. Проедемся». Одно из удовольствий истинного аристократа — прогулка верхом. Лошадь содержать дорого, даже если не в своей личной конюшне. Еще сложнее за ней ухаживать, причем настоящий наездник всегда ухаживает за лошадью сам, чтобы знала хозяина. Тот, кто держит с детства лошадей, сам почистит, напоит, укроет ее попоны. Это такое же удовольствие, как от скачки. Но самое главное — это, конечно, сама скачка. Симбиоз человека и лошади. Лошадь во много раз сильнее человека, но человек смиряет силу волей. Благородный человек — своего рода наездник». Не просто так. В испанском языке вежливое обращение друг к другу переводится как «всадник» дословно, то есть человек на лошади считается аристократом, а в качестве лошади — все общество. Прошли те времена, когда в бешеной скачке за лесой топтали посевы. Да и Сарколин, признаться, вряд ли выдержал бы скачок на лошади через изгородь, потому-то они ехали чинно и благородно поедва заметной в зарослях тропе. Тут точно было безопасно. Никаких ям, в которых лошадь может попасть ногой. Только на днях было нападение на наших парней по ту сторону залива. Изъялись воды только с завода. Лорд Эм ничего не ответил. Я был в доме. Там сказали, что все идет как идет. И ты знаешь, кто сейчас наушничает новому шефу. Гордиевский. В тишине британской провинции фамилия прозвучала как выстрел. Внезапно заросли кончились, и они выехали на равнину. Зеленые пустоши уходили далеко вдаль, расчерченные низенькими каменными оградами. Лорд Эм посмотрел куда-то вдаль. — Знаешь, Колин, — спросил он, — я иногда думаю, а что, если мы победим? — Что тогда будет? Сэр Колин подумал, что лорд Эм шутит, но он требовательно смотрел на него. «Э, — Как-то не думал об этом. Сарколин вдруг понял одну вещь он никогда не рассматривал возможность победы, полной победы. В его понимании холодная война была вечной, как зима и дожди. Можно было надеть плащ, но нельзя было отменить дождь. Ну, наверное, не будет железного занавеса, сказал он. Это и она, сказал Лорд М. Знаешь, в одной книге написано: смешать, но не взбалтывать. — Не будет железного занавеса, и толпы славянских, азиатских и каких угодно дикарей хлынут сюда. Ведь если не будет железного занавеса, его не будет и для них тоже, так ведь? — Ну, представь себе русские туристы на Пикадилли, калинка-малинка. Сарколин начал думать, что его старый друг не совсем здоров. — А сейчас у вас в ми сплошная... Калинка-малинка, так ведь? Так ты думаешь, сыграть с русскими в их игру? А знаешь, я согласен. Разговор продолжили в охотничьем домике перед камином. Перед тем, как продолжить разговор, собеседники отдали должные виски, которые курилось тут же в семейной винокорне. Вся эта история про влияние чушь собачья. Или мы бьем их, или они нас. В Афганистане не получилось. Афганистан — помойка, вот Европа. Афганцы просто фанатики. Все равно игра в Афганистане — игра с отрицательным итогом. Если мы и заставим русских уйти оттуда, мы и не выиграем. Восточная Европа — вот единственное место, где мы можем не только ударить по русским, но и выиграть. В долгосрочной перспективе любое применение русскими силы в Европе поставит под вопрос и выполнение ими Хельсинских соглашений, и саму возможность контроля европейских стран. Ни сэр Колин, ни сэр Ричард не были с этим согласны, потому как лучше понимали обстановку в Восточной Европе сейчас, а не 20 лет назад. Сейчас выросло новое поколение, которое встроилось в реалии сегодняшнего дня, тем более что раны Второй мировой залечены, а уровень жизни уже позволяет многое. Пусть это не уровень ФРГ, Но, тем не менее, все уже обеспечены жильем, а в десятилетней перспективе, видимо, пройдет и автомобилизация. Единственной страной, где до сих пор возвышенная ненависть к русским, — это Польша. Но Польша есть Польша, ее не может быть без ненависти к русским. Остальные же страны вполне вписались в новую реальность. Но у «Лорда М» были деньги, каналы финансирования. «Полагаю, у нас есть возможность причинить русским вред в Центральной Европе», — сказал Сарколин. «И не просто вред. Вопрос не в том, чтобы убить одного или двух русских. Их триста миллионов. Вопрос в том, чтобы посеять недоверие русских и европейцев друг к другу. Создать поводы для недоверия, привести вражду», — лорд Эм улыбнулся. Доверие — вот то, что легко уничтожить и трудно восстановить. Намного труднее, чем заменить на посту одного человека на другого. Классическая силовая операция разведки предполагала наличие куратора в штабе, возможно, куратора на месте и одну или несколько силовых групп. Но так как доверять больше нельзя было никому, лорд М., сэр Колин и сэр Ричард приняли решение о проведении сразу двух силовых операций против СССР в Европе. Какая достигнет цели, та и достигнет. Если достигнут обе, тем лучше. Необычно было то, что обе группы должны были не просто действовать автономно, друг от друга. Они имели разные цели разные методы ее достижения. Если даже одну из групп раскроют, это никак не повлияет на другую, тем более что цели были разные. Одну группу назвали группа низкого приоритета, другую группу высокого приоритета. При необходимости одной группы можно было пожертвовать ради отвлечения внимания от другой.